Глава первая. Первое знакомство. Немногим ранее. Когда богиня любви отправила меня на планету Торакс влюблять принципиального одиночку, гениального стратега, талантливого полководца, мужественного, умного и бла-бла-бла, она, к моему превеликому удивлению, предоставила мне полный карт-бланш. На купидоновском жаргоне это означало, что я могу влюбить несчастного мужчинку в кого угодно. Буквально. Нет, конечно, желательно, но не обязательно, чтобы у этого кого-то имелась пара ног и генетическая расположенность к размножению. И, собственно, все. Больше никаких условий. Даже время на выполнение задания было не ограничено. Поэтому, получая задание лично от нашей высокоуважаемой начальницы, той самой красавицы Афродиты, не отрывающей прекрасного взгляда золотистого цвета глаз от излюбленной арфы, я не могла поверить своему везению, потому что искренне предполагала на тот момент, будто задание плевое и совершенно не потребует от меня особых телодвижений. Особенно если учесть, что прошла моя работа, Заключалось в подборе пары для одного ретивого призрачного монстра Из упряжки колесницы Аида сумеречного коня, за которым еще и угнаться надо было А уж свести вместе двух настырных существ в Которых в мире существовало всего несколько десятков штук Так и вообще миссия из разряда невыполнимых Короче, уставшая, замученная, бескрылая Потому что была вынуждена отдать свою купидоновские пороскини на починку перед аудиенцией Кофродите, я отправилась через открытый богини проход прямо в резиденцию небесного генерала. Шаг по белоснежной, совершенно беззвучной пустоте, второй, третий и на четвертый меня наконец выпустило наружу. Точнее, не так. Я словно провалилась в невидимую яму-ловушку, неожиданно покидая божественный коридор за один лишь миг. Воздух вернулся в легкие. Мирские звуки ударили по ушам, позволяя понять, что реальность вернулась и приняла штурмовать мое сознание с удвоенной силой. Первое, что бросилось в глаза, когда я начала с любопытством осматриваться в вечерней темноте и, соответственно, вертеть головой, Это китайский мотив крыш у величественных зданий, высоких оград, причудливо украшенных беседок и в целом всех сооружений а запретный дворец в Пекине. А вместе с тем и чайный сад Родзи, в котором я и приземлилась. Точнее, упала пятой точкой в корыто с водой, непонятно что забывшая прямо подо мной. Запоздало раздался громкий плюх, и моя одежда розовая туника и кожаные сандалии намокли. Вода журчанием вылилась наружу и моментально просочилась сквозь гальку. А я громко взвыла, чувствуя ноющую боль в копчике. «Ай!» — я досадливо потерла спину. «Ты!» — послышалось из-за угла дома, откуда ко мне уже спешил на всех парах стражник при причудливом кожаном шлеме и с длинными прямыми усами на узкоглазом лице. «Ты что здесь делаешь?» — ряфнул он скороговоркой. — Ты кто такая? Вылитый среднестатистический китаец продолжил сыпать вопросами. А я вместо ответа лишь спокойно его разглядывала, не сразу придя в себя. — Да, красавец. Хотя доспехи выглядели довольно богато и ухоженно. Нательная броня состояла из плетенных кожано-металлических пластин, соединенных эдаким бочонком вокруг тела. Щитки из того же материала были приспособлены к ногам, как черепица к скату крыши. К слову, их цвет с последний почти совпадал. Был таким же коричнево-красным. А медное плетение соединительной проволоки аляписто дополняло эту картину под названием «Небесный стражник небесного генерала». Но вишенкой на торте можно было с уверенностью назвать черный конский хвост, торчащий из его шлема. Ух. Я громко выдохнула, невольно припоминая, что со старым заданием, призрачным конем и его кобылой распрощалась навсегда. По крайней мере, искренне в это верила. «Ты!» — стражник продолжил на меня тявкать, как какая-то собака. В руках его виднелось внушительного вида деревянное копье с острым, блестящим и довольно широким наконечником, будто приделанным к палке ятаганом или же кривым мечом с одним лезвием. Правда, вооруженной терминологии я еще пока не сильна, но что-то мне подсказывало, что в скором времени придется обогатить свой словарный арсенал новыми терминами, а заодно приобщиться к эдакой восточной культуре торакса. «Ты!» С этим криком показался еще один стражник, но из-за другого угла широкого и низкого одноэтажного здания в китайском стиле, стоящего на деревянных сваях прямо передо мной. «Да, да, я!» — сокрушенно ответила им обоим. Устала вздохнула и принялась вылезать из невезучего корыта. «Применить к себе невидимость, что ли?» Перебирала в уме варианты, раздумывала, пока не услышала еще один звук, будто карандаш покатился по полу. Внушительный такой карандаш по деревянному полу с хорошей акустикой. Прямо передо мной, судя по хлынувшему наружу ровному пятну яркого света, открылась прямоугольная бамбуковая дверь, и черная длинная тень упала на деревянной половице пола. — Что здесь происходит? — прогудел командирский голос. — Кто ко мне пожаловал в такой час? Низкий раскатистый бас все еще звучал у меня в ушах, пока я замиранием сердца и легкой дрожью сладостного предвкушения медленно поднимала оценивающий взгляд к личику моего нового задания.